Идеалы. Знак на стене сам по себе был большей опасностью, чем конечный срок, о котором он сообщал. Предвидение – то, что свойственно пустоносцам. Из личного дневника на Ване Холлен. ССС 1174. На встречу победе и долгожданному возмездию Глашата несла с собой грамоту с королевским приказом. Заключённых переплёт их с двух покрытых тканью дощечек, хотя явно запомнила его от первого до последнего слова.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 В лагерю должны были перемещаться десятки таких женщин. Им полагалось прочитать и в некоторых случаях объяснить слова Далинара. Она снова открыла папку. В любом другом батальоне пришло в голову Колодину. Командующий обладал бы достаточно высоким положением в обществе, чтобы привязать её по рангу. Именем короля заговорила светлоглазая. Далинар Холлин, великий князь войны.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 Подписано, очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу свет сердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заветам, которых мы все придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию.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 Пересуды в четвёртом мосту по Утихле. Колодин чувствовал себя глупо. Далина, однако, как будто и не заметил, что кто-то вломился к нему домой. Он знал намного больше, чем говорил Колодину. Как же я должен делать своё дело, если мне не сообщают сведений, в которых я нуждаюсь? И двух недель не прошло, а он уже начал делать ошибки под влиянием интриг Светлоглазов. Великие князья будут в ярости из-за этого приказа. Сказал Лейтен, сидевший в очагах, где он труднился над ремнями и нагрудником Бельда, который пришел от интенданта с перепутанными пряжками. «У них чуть ли не все завязано на этих светсерцах. Сегодня ветра в избытке принесут возмущение». «Ха-а-а!» -ха. Выдохнул камень, наполняя кари миску Лопена, который пришел за добавкой. «Недовольство! Нынче это зовется бунт! Ты разве не слышал, что там говорилось в заповедях?» «Это вещь для остальных оскорбления быть! Мы знать, что клятвы для них пустой звук!» Он улыбался, явно считая гнев и даже бунт великих князей чем-то забавным. «Можешь, Дрехи Март, и Марты, Эд со мной!» Распорядился Каладин. «Мы сменим Шрама и его отряд!» «Тефт, как продвигается твое задание?» «Неважно», — «Не важно, ответил тот. «Эти ребята из других мостовых расчетов!» С ними ещё работать и работать. Нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить. Я что-нибудь придумаю. А как, что попробуем еду? Сейчас у нас только пять офицеров, так что можешь забрать последнюю из нарожных комнат под кладовку. Холдин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. Забей её под завязку. Под завязку? Переспросил Каменин, на его лице появилась улыбка до ушей. Под какую завязку? От самую верхнюю, ответил Колодин. Мы месяц сами ели похлёбку из духозаклятого зерна. В следующем месяце четвёртый мост будет питаться на зависть королям. Только никаких раковин, добавил Март, подобрав копьё, застегнув мундиры и ткнув камня пальцем. Если тебе дали право готовить всё, что захочется, это не значит, что мы должны есть какую-нибудь дрянь. Воздух вам в голову низинники, проворчал камень. Вы не хотите быть сильными? Спасибочки, я лучше сохраню зубы, ответил Март. Чокну ты рогает. Я готовлю два блюда. Рогает приложил руку к груди, словно салютуя. Одно для храбрых, одно для глупых. Каждый выбирает сам. Камень, ты закатишь пиры? сказал Каладин. Я хочу, чтобы ты обучал поваров. Они будут готовить для других казарм. Даже если у Долинара есть лишние повара, поскольку стало меньше солдат, которых надо кормить. Я хочу, чтобы мостовики были самодостаточны. Лапен, с этого момента Дабит и Шен будут вместе с тобой помогать Камню. Нам надо превратить эту тысячу мостовиков в солдат. Все начнется так же, как со всеми вами. С наполнения желудков.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 К нему присоединился Сигзель. "Командир, удели мне минутку", попросил он. "Слушаю. Ты обещал, что я смогу измерить твои особые умения". "Обещал?" удивился Коладин. "Что-то не припоминаю". Ты хмыкнул. "Я хмыкну, когда я говорил о том, что надо бы сделать пару изменений".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 Как часть его, будто по-прежнему не верила, что можно носить копье при всех и боялась, что его снова отнимут. Сил спрахнуло вниз, вернувшись после ежедневной прогулки по лагерю верхом на утренних ветрах. Она приземлилась на его плечо и села, погружённая в размышления. В военном лагере Далинара царил порядок. Солдаты здесь никогда не бездельничали. Они чистили оружие, носили еду, таскали грузы, патрулировали. Патрулей в этом лагере было много.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 глядя в небо, прижимая к груди узел с мужской одеждой. На дороге рядом с ней стояли двое малышей. Они были слишком тихие. Такие маленькие дети не должны вести себя тихо. Казармы составляли кварталы в огромном кольце, в центре которого располагалась более густонаселённая часть лагеря, шумный район, включавший имение Далинара и дома, в которых размещались разные великие лорды и генералы. Жилище великого князя походило на каменный курган, над которым развевались знамёна. А вокруг туда-сюда бегали клерки с охапками грозбухов. Неподалёку несколько офицеров разбили вербовочные палатки. Тут же выросла длинная очередь желающих записаться в солдаты. Среди них встречались наёмники, которые добрались до расколотых равнин в поисках работы. Другие были пекарями, ремельи кем-то ещё. И сюда их привело объявление о наборе.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 Я думала, что когда всё изменится к лучшему, мне теперь приходится следить за целым батальоном мостяков, пояснил Колдин, глядя перед собой. И оберегать жизнь великого князя. Я посреди лагеря полнова вдов. Похоже, у меня нет повода веселиться. Но всё стало гораздо лучше, возразила она. Для тебя и твоих людей, подумая о том, что ты сделал, чего добился. Бойня на плато продлившаяся весь день, безупречное слияние его самого, его оружия и бури. И он убивал, убивал, чтобы защитить Светлоглазово. Он не такой, как другие, подумал Колодин. Все обычно так говорили. Наверное, я просто жду, признался он. Чего? Грома, тихо ответил Колодин. Он всегда следует за молнией.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 Само не бывает, чтобы всё шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Далинара. Они похожи на обратный отсчёт. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Я что-то припоминаю, прошептала она. Что-то плохое. Колодин. Видеть грядущее это умение даровал не честь,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 И если знать ответ. Тароль Садес сплёл перед собой пальцы, упёрся локтями в изысканную каменную столешницу и уставился на сколочный клинок, который вонзил в центр стола. Лицо великого князя отражалось в лезвие. Вот при исподне, когда же он успел постареть. Садес воображал себя юношей двадцати с небольшим лет. Теперь ему было 50. шквальные 50. Он стиснул зубы, глядя на меч. Клятвенник. Это был околочный клинок Далинара, изогнутый словно сведённая судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие и рядом выступающих зубцов у перекрестья. Напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделел это оружие. Теперь оно у него. Но обладание принесло лишь опустошённость. Далинар Холлин, обезумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, всё ещё цеплялся за жизнь. Старый друг Саадеса был словно любимая рубегончая, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот она снова хнычет под окном. Даже хуже. Саадес не мог избавиться от ощущения, что Далинар каким-то образом сумел его обставить. Дверь в гостиную отворилась и вошла Ялай. У его жены была тощая из шеи большой рот, ее никогда не называли красавицей, и с течением времени недостатки проявлялись все сильнее. С Адиасу было все равно, Ялай была самой опасной женщиной из всех, кого он знал. Это привлекало больше, чем любое милое личико. «Вижу ты испортил мой стол», — заметила она, созерцая осколочный клинок, вонзенный в центр столешницы. А потом беспешно опустилась на небольшую кушетку рядом с супругом. Обняла его одной рукой и положила ноги на стол. С остальными Ялай была безупречной дамой алете, но и дни предпочитала расслабиться. "Далинар вербует всех подряд", проговорила она. Я воспользовалась шансом разместить ещё нескольких своих помощников среди тех, кто работает в его лагере. Они солдаты, «За кого ты меня принимаешь?» Это было бы слишком очевидно. Он станет внимательно следить за новобранцами. А вот в рядах обслуги образовалась дыра, поскольку многие мужчины берут копья и идут в армию. Сандец кивнул, не сводя внимательного взгляда с клинка. Его супруга управляла наиболее разветвленной шпионской сетью в военных лагерях. Несомненно, самые впечатляющие, поскольку о ней мало кому было известно. Она почесала ему спину, и по коже побежали мурашки. "Он обнародовал приказ", добавила Ялай. "Да, реакция, как ожидалось, все в ярости". Саджев скивнул. "Да Леонард должен был умереть. Но поскольку этого не случилось, мы можем рассчитывать хотя бы на то, что он сам себе повесит в нужный момент". Великий князь прищурился. Вони считажев его я хотел предотвратить крах королевства. Теперь я спрашиваю себя, не лучше ли будет нам всем, если оно и впрям рухнет. Что? Любимая, я не создан для этого, прошептал Садиас. Для этой глупой игры на плато. Поначалу она меня удовлетворяла, но постепенно я начинаю её презирать. Мне нужна война, Элай. И какие-нибудь маленькие стычки, которые иногда случаются после многочасовых маршей. Эти маленькие стычки приносят нам богатство, потому садэсы терпел их так долго. Он стал. Мне нужно будет встретиться кое с кем. Аладар, Рутар, мы должны раздуть пламя гнева прочих великих князей. Усилить их возмущение выходками Далинара. А наша конечная цель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 Но лучшие из истин были простыми. Князь жал рукоять клятвенника и выдернул клинок из столешницы. Де Ленарти переходит играть в политика, что неудивительно. Он всегда втайне желал быть таким, как брат. К счастью для нас, подобными вещами у Де Ленара не складывается. Его требования посеют раздор. Он надавит на великих князей, и те возьмутся за оружие. Королевство распадётся.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 который вместе со слугами собирали на поле шишкотравник, чтобы из его сока изготовить антисептик. При виде их Каладин вспомнил не только о том, как сам прилагал усилия, собирая сок, но и о своем отце. О Лерине. «Окажись он здесь», – подумал Каладин, проходя мимо. Поинтересовался бы, почему я не с ними, не с лекарями. Отец бы потребовал объяснить, почему, раз уж Долинар принял меня, я не попросился в его медицинский отряд». Вообще-то Каладин, возможно, смог бы упросить великого князя задействовать весь четвертый мост в качестве помощников лекарей. Каладин смог бы обучить их медицине почти с той же легкостью, как это вышло с копьем. Долинар бы согласился, в войске не бывает слишком много хороших лекарей. Но о таком даже не задумался. Его выбор был проще. Или они станут телохранителями Долинара, или покинут лагерь. Каладин решил снова выставить своих людей на пути у бури. Почему? В конце концов они достигли королевского дворца, воздвигнутого на большой скале и отчасти благодаря прорубленным в камне туннелям внутри её. Покои короля располагались на самом верху. Это означало, что Колодину и его людям предстояло туда вскарабкаться. Они маршировали по тропе, забиловавшей крутыми поворотами. Колодин всё ещё был погружён в раздумья об отце и о своём долге.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 У парадных ворот стояли несколько часовых в сине-золотом форме королевской гвардии, отдельно вой особого подразделения личной гвардии Далинара. Солдат бросил капитан кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Колодин стоял выше этого человека согласно военной иерархии, но не общественной, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смирил его взглядом. Я слыхал, ты удержал мост чуть ли не в одиночку против сотен паршенди. Как же тебе удалось такое? Он не обратился к Колодину сэр, как сделал бы окажисно на месте бывшего мостовика любой другой капитан. Хочешь узнать? рявкнул Мош позади. Так мы покажем лично. Тихо. Колодин метнул на Моша сердитый взгляд и снова повернулся к солдату. Мне повезло, только и всего.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 Сферы были небольшим, но действенным напоминанием о том, как всё применилось. Никто бы не позволил моставикам находиться рядом со сферами, выставленными на показ столь небрежно. Пик был пока что незнаком Каладину. До сих пор приходилось охранять Далинара большей частью в военном лагере. Однако он позаботился о том, чтобы изучить карту дворца, так что знал дорогу к вершине. "Почему ты заткнул мне рот?" требовательно спросил Морд, огнав Каладина.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 Заметила сил, опять приземляясь на плечо юноши. Он выглядит таким сердитым? Когда я сделался старшим оставиком, негромко пояснил Колодин. Они были словно звери в клетках, которых битьём принудили к повиновению. Я научил их снова сражаться, но они оставались в неволе. Теперь двери клеток распахнулись. Мошу и другим нужно время, чтобы привыкнуть. Они привыкнут.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 которому приходилось сопротивляться раньше. Мош снова приблизился. Прости, негромко сказал он. Ты прав, Колодин улыбнулся, на этот раз искренне. Не собираюсь притворяться, будто перестал их ненавидеть, продолжил Мош. Но буду вести себя прилично. У нас есть долг, мы его исполним как следует, лучше, чем кто-нибудь ожидает. Мы четвёртый мост. Молодец. похвалил капитан. С Мошем следовало соблюдать особую осторожность, поскольку Колодин всё сильнее ему доверял. Остальные большей частью благоговели перед своим командиром, но не Мош, который был чуть ли не единственным настоящим другом, появившимся у Колодина после того, как его заклемили. К тому моменту, как они приблизились к королевской совещательной комнате, убранство коридора сделалось поразительно роскошным. На стенах в даже появилась серия барельефов, изображавших вестников и в нужных местах украшенных мурованным и в камень заряженными самосветами. Всё больше и больше похоже на город, подумал Колодин. Это место может вскоре превратиться в настоящие хоромы. У двери совещательной комнаты он встретил Шрама и его отряд. Докладывай, негромко приказал Колодин. Утро было тихим, ответил Шрам. И меня это вполне устроило. Значит, на сегодня ты свободен. Я останусь здесь на время совещания, потом можешь заступить на послеполуденную вахту. Я сменю его вечером. Тебе и твоему отделению следует выспаться и вернуться на дежурство ночью. И продлится оно до завтрашнего утра. Так точно, сэр. Шрам отцеловал, потом собрал своих людей и двинулся прочь.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 Март Эд, вы будете нести вахту снаружи, в коридоре. Без спросу никого не впускать, кроме какого-нибудь великого князя. Моаш отсалютовал королю, вместо того, чтобы поклониться, и проверил дверь. Она их прям вела на балкон, который Каладин заметил снизу. Тот опоясывал зал по наружной стене. Долинар наблюдал за тем, как работали Каладин и Моаш. Каладин отсалютовал ему, и их взгляды встретились. Он не подведёт князя опять, как подвёл на Каноне. Дядя, я не узнаю этих гвардейцев, раздражённо бросил король. Они новые, ответил Талинар. На этот балкон другим путём не попасть, солдат. Он сотни футов над землёй. Рад слышать, отозвался Каладины и приказал. Дрехи, вступай к Мошу на балкон. Закройте двери, будьте начеку. Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ. Я только что сказал, на балкон невозможно попасть снаружи, заметил Талинар. Сэр, значит, именно этим путём ей попытался бы пробраться внутрь, пояснил Колодин. Если бы захотел. Великий князь посмотрел на него с весёлым изумлением. А вот король закивал. Хорошо, хорошо. Ваше величество, есть ли другие способы попасть в эту комнату? спросил Колодин. По тайной двери?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 Почему ты раньше не поставил его во главе своей гвардии? У меня не было такой возможности. Далинару стремил на Колодина весьма многозначительный взгляд. Тяжёлый взгляд. Он шагнул вперёд, положил руку Колодину на плечо и отвёл его в сторону. Погоди-ка? Раздался сзади голос монарха. Это капитанская нашивка на тёмноглазом? С каких пор это стало возможным? Далинар, не отвечая, провёл к Оладину в другой конец комнаты. Король негромко пояснил великий князь: "Весьма обеспокоиться из-за наёмных убийц, ты должен это знать. Сэр, разумная подозрительность облегчит его охранникам работу", сказал Колодина. "Я не говорил, что она разумная", возразил Далинар. "Ты называешь меня сэр?" общепринятое обращение Светлорд. Сэр, я буду использовать это обращение, если вы прикажете. Колодин смотрел ему в глаза. Но сэр, допустимое обращение даже для Светлоглазово, если он является непосредственным начальником. Я великий князь. Если вы позволите мне быть откровенным. И начал юноша, не стал ждать разрешения. Этот человек его возвысил. Из точки зрения Колодина должность предполагала определённые привилегии, если не было сказано иное. Каждый из тех, кому я когда-либо обращался Светлорд, предал меня. Несколько из тех, кого я называл сэр, по-прежнему доверяю сегодня. Для меня одно обращение почтitelнее другого. Сэр. Вы должны помнить, что обычные парни стали трупами в ущельях, негромко заметил Колодин. Садия с об этом позаботился.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 Да, сэр. На совещании придут ещё четыре человека: мои сыновья, генерал Хаал и Светлый Стышаф, его супруга. Они могут войти. Всех остальных следует держать снаружи, пока мы не закончим заседать. Далинар возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моша и Дрехи. Потом объяснил Марту и эту всё, что касалось правил пропуска через двери.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 Но с разными пуговицами, а ботинки с дорогой свиной кожи без единой царапины. Навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег. Но ведь он в тот раз спас женщину на рынке. Калладин вспомнил случившуюся несколько недель назад встречу. Не забывай об этом. Капитан не знал, что и думать о Ринарине. Юноша, он был, наверное, старше самого Калладина, но точно не выглядел на свой возраст.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 Спросила Далинки, в кого указывая на Колодина. То, что мы делаем, означает прямую угрозу для меня, пояснил Далинар, сцепив руки за спиной. Я хочу, чтобы он знал детали. Это может оказаться важным для его работы. Далинар не смотрел ни на Далина, ни на Колодина. Далин подошёл к отцу, взял за руку и произнёс тихим голосом: Но недостаточно тихим, чтобы Колодин не услышал. Мы его едва знаем. Аделина, мы должны доверять хоть кому-то. Ответил великий князь обычным голосом. Если есть во всей армии тот, за которого я могу поручиться, что он не работает на Садиса, то лишь этот солдат. Он повернулся и снова устремил на Каладина внимательный изучающий взгляд непостижимых глаз. Он не видел, что я делаю с бурей света. Настойчиво вношил себе Колодина. Адалин был почти бессознанием. Он не знает. Ведь не знает же. Адалин спяснул руками. Но отошёл в другую часть комнаты и что-то неразборчиво проворчал брату. Колодин остался на месте. Позволю себе поблажку в веде стойки вольно. Да, он точно из балоны. Генерал, пришедший вскоре после этого, казался придворным лысым мужчиной с прямой спиной и бледно-желтыми глазами. У его жены Тэшаф было узкое лицо и русые пряди в волосах. Она села за письменный стол. Наванни даже не попыталась занять это место. – Докладывайте, – велел Доленар от окна, когда за двумя новоприбывшими с щелчком закрылась дверь. – Светлорд, подозреваю, вы уже знаете все, что я собираюсь сообщить, – сказала Тэшаф.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 Адален неспешно отыскал место для себя. Далинар продолжал стоять, глядя в окно. "Дядя", позвал король. "Ты слышал, какой была их реакция? Хорошо, что ты не решился на крайние меры, о которых думал, и не объявил, что заповеди становятся для всех обязательными под угрозой конфискации имущества. Мы бы оказались в центре восстания. Да идёт и до этого", проговорил Далинар. "Я всё ещё спрашиваю себя" Не следовало ли объявить обо всём сразу? Когда в тебе застыла стрела, иногда лучше выдернуть её одним рывком. Вообще-то засевшую в теле стрелу лучше всего не трогать, пока не найдёшь лекаря. Счастеньким, благодаря этому, удавалось не истечь кровью и выжить. Однако стоило помалкивать и не портить метафору великого князя. Клянусь Бори, что за жуткий образ. Король вытер лицо носовым платком. Дядя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 Король откинулся на спинку кресла, прижимая руку к албо. "Езере, это будет катастрофа". Колодин вскинул бровь. "Не согласен?" Спросила Сив, подлетая к нему в виде вороха трепещущих листьев. То, что листья продолжали говорить её голосом, сбивало с толку. Остальные в комнате, конечно, не видели и не слышали её. "Нет", прошептал Колодин. Этот приказ, судя по всему, настоящий ураган. И я просто не думал, что король такой нытик. Мы должны обеспечить себе союзников, вклинился Адалин. Создать коалицию. Сади соберёт свою, и мы сможем противопоставить ему нашу. Разделив королевство на две части, уточнила Тиша, качая головой. Не думаю, что гражданская война может как-то помочь трону, особенно такая, которую мы вряд ли выиграем. Это будет конец Алиткара как королевства, согласился генерал. Алиткар как королевство закончился несколько веков назад, негромко бросил Далинар, глядя в окно. А то, что мы создали, не Алиткар. Алиткар был царством справедливости. Мы словно дети, примерившие отцовский плащ. Но, дядя, возразил король. По крайней мере, королевство что-то собой представляет.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 Спросил король. Далинар наконец-то отвернулся от окна, подошёл к остальным и положил руку на плечо Навани. Мы разыщем способ допиться своего или уничтожим королевство, пытаясь это сделать. Я более не потерплю этот цирк. Колодинск скрестил руки и постукивал кончиком пальца по локтю. Далинар ведёт себя как король. Проборчал он почти беззвучно.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 Дядя, у тебя определённый есть план. Ну, излагай. Этот театр утомителен. Чего я хочу на самом деле? Откровенно проговорил Далинар. Так это избить их до потери сознания. Именно так я поступил бы с новобранцами, которые не желают подчиняться приказам. Думаю, дядя, тебе придётся постараться, чтобы вколотить в них покорность. Сухо заметил король и почему-то рассеянно потёр грудь. Вам надо их обезоружить, ляпнул Колодин сам того не ожидая. Все взгляды обратились к нему. Светлой Стышаф нахмурилась, как будто бы у Колодина не было права говорить. Скорее всего, не было. Далинар однако кивнул ему. "Солдат, у тебя есть предложение?" "Сэр, прошу простить меня. И вы, ваше величество, меня простите. Но если этотряд от до одни неприятности, прежде всего следует его разделить."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 Ей присягнули только самые великие князья. Однако твои мысли движутся в правильном направлении. Он пожал плечами Ивану и потом продолжил: "На протяжении последних двух недель я пытался отыскать решение этой проблемы. Утром чую, что с великими князьями, со всеми светлордами, что живут в Литкарии, следует обращаться как с новобранцами, которых надо обучить дисциплине". Он пришёл ко мне, и мы поговорили. Подхватила Наванья. «Мы никак не можем силой принудить великих князей к покорности, как бы Долинару того не хотелось. Замен нам следует сделать так, чтобы все поверили, будто мы готовы пойти до конца, если они не образумятся». «Князья рассвилипели из-за приказа», — продолжил Долинар. «А мне это и требовалось. Я хочу, чтобы они думали о войне, о своей роли здесь и помнили об убийстве Гавилара». И если я сумею добиться, чтобы они вели себя как войны, даже если это начнется от того, что они направят свое оружие на меня, то, возможно, получится убедить их в моей правоте. Солдатами я разговариваю на одном языке. Как бы то ни было, все это будет в значительной степени опираться на угрозу того, что я соберу у них власть и силу, раз уж они не могут ими пользоваться как следует. И начнется все, как предложил капитан Каладин. «С разоружения». «Разоружения великих князей», — задохнулся король. «Это что еще за глупость?» «Это не глупость», — возразил Долинар с улыбкой. «Мы не можем отнять у них армии, но кое-что другое нам вполне по силам. Адалин, я намереваю снять замок с твоих ножен». Адалин нахмурился, осмысливая услышанное. Потом на его лице появилась улыбка до ушей. Хочешь сказать, что позволишь мне снова сражаться на дуэлях? По-настоящему. Да. Повторил Далинар и повернулся к королю. На протяжении очень долгого времени я запрещал ему участвовать в важных поединках, поскольку заповедь ограничивает дуэли чести между офицерами во время войны.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 Великим князьям было бы нелегко сражаться с нами, владеемыми всеми осколочными клинками и доспехами в армии. Аделин. Я хочу, чтобы ты вызвала осколочника в других великих князей на дуэли чести, и чтобы призами становились сами осколки. Они на это не согласятся, возразил генерал Хаал. Все откажутся от поединков. Придётся позаботиться о том, чтобы согласились. сказал Далинар. Отыскать способ принудить их к битвам или сыграть на числах. Я подумал, это может оказаться проще, если мы сумеем выследить, куда сбежал шут. А если парень проиграет? уточнил генерал Хал. Этот план кажется слишком непредсказуемым. Поглядим. Это лишь часть того, что мы сделаем. Меньшая часть, но зато самая заметная. «Адалин, все говорят мне о том, до чего ты хорош в дуэльном деле. И ты неустанно донимал меня просьбами ослабить запрет. В армии тридцать осколочников, не считая наших. Ты сумеешь победить их?» «Сумею ли я?» С ухмылкой переспросила Далин. «Я это сделаю, даже не вспотею. Если мне удастся начать с самого Садиаса...» Так он не только балованный, но и самоуверенный. – подумал Каладин. – Нет, – возразил Долинар, – Садис не примет вызова, хотя наша цель заключается в том, чтобы победить его. Начнем с кого-то из менее значимых и постепенно подберемся к нему. Остальные в комнате выглядели обеспокоенными, в том числе и светлой сновани, которая сжала губы в ниточку и внимательно посмотрела на Долина. Она, возможно, и поддерживала план Долинара. Но ей явно не нравилась мысль о том, что племяннику предстоит сражаться на дуэлях. Но вслух на Ване сказала другое. Как отметил Долинар, это не весь наш план. Будем надеяться, Долину не придется слишком много сражаться на дуэлях. Они предназначены в основном для того, чтобы внушить тревогу и страх, чтобы надавить на фракции, которые работают против нас.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 «Я куда более слабее убежден в собственной политической смекалке, чем Адалин в своем мастерстве дуэлянта. К чему быть, того не миновать. Если Адалин станет кнутом, моя работа — быть пряником». «Дядя, они подошлют убийц», — устало проговорил Алакар. «Не думаю, что Хал прав. Алиткар вряд ли немедленно распадется на части. Великим князьям пришлось по нраву идеи Единого Королевства».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 Каладин расслышал в его голосе сожаление. "И ты по-прежнему настроен следовать плану?" спросил король. "У меня нет выбора." Далинар отвернулся и прошёл обратно к окну. Там он устремил взгляд на запад, в сторону континента. "Так да, по крайней мере, скажи мне вот что," проговорила Лэкар. "Чего ты добиваешься? Ради чего ты затеял всё это?"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 с верными и справедливыми великими князьями. И более того, он пробарабанил по подоконнику кончиками пальцев. Я собираюсь возродить яющих рыцарей. От потрясения колодин едва не уронил копье. К счастью, никто на него не смотрел. Они вскочили, уставвшись на долинора, сияющих Резким тоном переспросила Светлость Тишаф. Вы сошли с ума? Вы собираетесь воссоздать секту предателей, которые отдали нас пустоносам? Отец, всё остальное мне нравится, сказала Далин, шагнув вперёд. Знаю, что ты много думаешь о сияющих, но ты их видишь иначе, нежели все остальные. Если ты объявишь, что задумал им подражать, ничем хорошим это не закончится. Король просто застонал, спрятав лицо в ладонях. Люди ошибаются на их счёт, пояснил Далинар. А если нет, изначальные сияющие, те, что появились благодаря вестникам, в своё время были добродетельны и справедливы. Это даже Воринская церковь признаёт. Надо напомнить людям, что ордены сияющих рыцарей символизировали нечто великое. Будь это не так, тогда они бы не сумели пасть, как твердят легенды.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 Возможно, всё дело лишь в том, что великие князья объединяются против нас. Я в этом сомневаюсь, но кто знает. Отец замолился, одалин положив руку далинару на плечо. Это всё просто прекрасно, и, возможно, ты сумеешь изменить представления людей о сияющих, но душа и шар, отец, они могли делать то, чего мы не можем.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 Долинар считал безопасность военных лагерей необходимым предварительным условием для того, что он пытался совершить. Когда встреча наконец завершилась и большинство ее участников отправились приводить в исполнение приказы, Каладин все еще размышлял о том, что Долинар сказал о Сияющих. Великий князь, сам того не зная, сформулировал все очень точно. У Сияющих рыцарей и впрямь были идеалы. Они именно так и назывались. Пять идеалов. «Бессмертные слова» «Жизнь прежде смерти», – подумал Каладин, поигравая сферой, которую вытащил из кармана. «Сила прежде слабости. Путь прежде цели» – эти слова составили первый идеал. Юноша лишь догадывался об их истинном значении. Но невежество не помешало ему постичь второй идеал ветра бегунов. «Клятву защищать тех, кто не может защитить себя самостоятельно».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 В приятных чувствах, связанных с воспоминаниями о жизни, которую он когда-то любил. Или в жалких ощущениях Рубигончи, которая снова отыскала свой поводок. «Мой племянник прав», — сказал Долинар, наблюдая за тем, как король уходит по коридору. «Враги могут попытаться причинить боль моей семье. Таков ход их мыслей. На ванне мои сыновья нуждаются в постоянной охране. Назначь своих лучших людей». Сэр, у меня их всего около двух дюжин. Этого недостаточно для полной ежедневной охраны всех четверых. Мне придётся в кратчайшие сроки обучить больше людей. Но если просто дать мостовику капьон, от этого не станет солдатами, не говоря уже о хорошем телохранителе. Далинар кивнул с озабоченным видом и потёр подбородок. Сэр, солдат, не тебе одному не хватает людей. Я потерял многих из-за предательства Сагиаса. Это были очень хорошие войны. Теперь у меня совсем мало времени, всего лишь чуть больше 60 дней. Колодина пробрала зноб, и великий князь отнёсся к числу насарапаному неизвестно кем, но стене не очень серьёзно. Капитан негромко проговорил Далинар.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 Но опасаюсь, что в это были вовлечены некоторые из его гвардейцев. Колодин тяжело вздохнул. Что произошло? Элакар и я охотились на учельного демона. Во время охоты в самый неожиданный момент королевские сколочные доспехи едва не подвёл его. Мы обнаружили, что многие из питавших его самосвета по всей видимости заменили на испорченные, которые треснули от большой нагрузки. Сэр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 Одновременно я начну переводить офицеров из гвардии в моё личное войско, чтобы они занялись обучением солдат. За пару недель мы объединим твой отряд и королевскую гвардию. Ты будешь ею командовать, как только обучишь мостяков из других расчётов в достаточной степени. Мы заменим твоими людьми гвардейцев, которых переведём в моё войско. Он посмотрел Колодину в глаза. Ты справишься, солдат. Да, сер, ответил Колодин, хотя часть его запаниковала. Справлюсь. Хорошо. Сер, есть предложение. Вы сказали, что собираетесь усилить патрулирование территории за военными лагерями и хотите охватить холмы вокруг расколотых равнин. Да, там развелось удручающе много бандитов. Это теперь владения Олети, они обязаны подчиняться законам Олети.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 Я займусь этим лично. Вот ведь буря. Как он собирается всё успеть? Хорошо. Бросил Далинара и вышел из комнаты, сцепив руки за спиной, как будто погрузившись в размышления. Муш и эти март последовали за ним, как и приказал им Колодина. Придётся постоянно держать возле князя двоих людей, а если получится троих. Раньше он надеялся на четверых или пятерых, но шквал Раз теперь придётся охранять стольких, такое установилось невозможным. Кто же он такой? подумал Колодин, провожая Делинара взглядом. Он управлял хорошим лагерем, а о человеке можно было судить, Колодин обычно так и делал, по людям, которые следовали за ним. Но и у тирана может быть хороший лагерь с дисциплинированными солдатами. Великий князь Делинар Холин помог объединить Алеткар. И Путька объединения проделал по колена в крови. А теперь теперь он вёл королевские речи, хотя сам король присутствовал в той же комнате. Он хочет воссоздать яющих рыцарей, подумал Колодин. Силой или волей Далина Рохолину этого не добиться. Если только ему не помогут